Как показывает практика и опыт, ошибаться могут все, даже если речь заходит об ученом, который имеет определенную базу знаний. Выехав за пределы Токио, я начал осознавать весь масштаб катастрофы. с ы ш и н а не было даже в Йосио, который находился в нескольких километрах от границ столицы. Индикатор молчал, но Роузия не хотела верить технике, то и дело пытаясь с к о с т о в а т ь огненный шар. Однако у нее ничего не получалось. Но самым страшным было то, что и в ближайших городах также не было и электричества. А вверх над Исио поднималось многочисленное количество чёрных столбов дыма. Люди перешли на обычные печи. Да уж. Кто бы мог подумать, что в самую холодную зиму огромный кусок Японии останется без электроэнергии. Пришлось двигаться дальше на север. Её пульс. Мне не нравится, как он постепенно падает, выдохнула Рози, оглянувшись в сторону кардиомонитора. «Понимаю, но я ничего не могу с этим поделать. и Сио нет ни электричества, ни сейшина. Нам остаётся только ехать дальше», — ответил я, сворачивая на основную междугороднюю магистраль. Как только мы проехали очередной блокпост из военных, на котором нас не стали досматривать исключительно потому, что знали моё лицо, индикатор наконец-то начал подавать первые признаки жизни. Внутри него сперва замигала небольшая искорка. а чуть позже сияние начало разгораться всё ярче с каждым километром. «Как я рада!» — с облегчением произнесла Роузи и сразу же повернулась к Элизабет. Удивительно, но её пульс постепенно приходил в норму. Интересно, все ли явления из новых сывороток были чрезмерно ч у в с т в и т е л ь н ы к энергетическому полю? Если это правда, то большой косяк, потому что противник зачастую использовал технологии блокиратора Сейшина. Если все остальные окажутся такими же, то грошем цена. После первой жестоко проваленной миссии моя карьера торговца наёмниками сойдёт на нет». С другой стороны, л у дал конкретные сроки. Эта сыворотка была не протестирована. «Так?» Я взглянул на пронёсшийся мимо указатель и, перестроившись на соседнюю полосу, обогнал небольшой автопоезд провиантом. «Следующий город по пути — это Косигая. Там и остановимся». «Хорошо». кивнула р о у з е отстегнувшись, аккуратно перебралась назад. «Я хочу быть рядом с ней, когда она очнётся». «Без проблем. Только сразу хочу предупредить». Я посмотрел на девушку через зеркало заднего вида. «Я дам вам деньги. Вы будете жжить косягая, пока ситуация с Сейшином в Токио не нормализуется. Это мой высший акт доверия тебе и Элизабет. А моё доверие, как ты знаешь, заслужить очень тяжело». «Я поняла тебя. Мы не сбежим. Да и куда нам сбегать?» Мы преступники. Принцесса а й м и верно сказала. Сразу же купи себе мобильник. Используешь вот эту виртуальную симку. Я вытащил из бардачка блокнот и, облокотив на руль, записал логин и пароль. Вот. И не вздумайте звонить в другие страны. Междугородний тариф тут очень жестокий. Я поняла. Мы будем использовать его только для связи с тобой. Умничка. Так. Я покрутил в голове план. Сниму для вас номер в отеле. Купишь мобильник и сидите тихо. «Не привлекайте внимания, это важно. Иду заказывать через доставку». «Но там невкусно». «Потерпите. Я надеюсь, что ситуация с энергией не затянется». «Ладно». Роузи с грустью взяла Элизабет за руку, и со стороны кардиомонитора вдруг раздался жалобный писк. Тело девушки резко выгнулось и вновь начало трястись. «Боже мой, Лиззи!» «Твою мать!» Вздохнув, я припарковался на обочину и перелез назад. «Сердце перестало биться!» запаниковала Рози. Не мешайся. Я отпихнул блондинку в сторону и присев к носилкам, вытащил кейс с ампулами. Быстро сделав укол в руку, я тут же начал делать непрямой массаж сердца. Ну же. х о т ь ты с п а с л а к и ц у н ы н о д о л г ещё не отработала. Я не позволю тебе вот так запросто умереть. Продолжая считать и нажимать на её грудную клетку, в голову вновь начали лезть самые отвратительные мысли. Есть трагедия человека, и есть статистика. «К чёрту её! Мне нужно вытащить эту р а з о в о л о с у ю идиотку в любом случае!» На мгновение мне даже почудилось, что я стараюсь не для себя, а для Роузи. Как будто где-то в глубине души я переживал за эту парочку обречённых подружек. «Ну у же, вставай!» — з л о б н о рычал я, продолжая нажимать. «Я не отпущу тебя просто так!» «Боже!» — бледная бедолага с ужасом наблюдала за происходящим. В её взгляде было столько боли и тоски, что мне очень захотелось вышвырнуть её отсюда. «За что? Она же обещала, что не бросит меня!» я в ы далеко не всегда сердцем с можно успеть завести. И, увы, далеко не всегда люди могут сдержать обещания. Смерть л и з и была вынужденной случайностью. Единственный человек, которого мне было реально жаль, — это Роузи. Она не верила в происходящее, как и я тогда, Смел. Она тряслась и смотрела на Элизабет, пытаясь осознать, что же на самом деле случилось». Беззвучный крик от адской боли исказил её бледное лицо. н а к о н е ц с т а р у з и осознала, что последний близкий человек тоже покинул её. Глядя на это безжизненное тело, мне хотелось сказать только одно — отмучилась. Жизнь Элизабет не была приятной. С самого начала она медленно рассыпалась на куски, и я рад, что хотя бы в конце бедолага всё поняла и встретила хорошего друга в лице наивной блондиночки-террористки. дерьмо Выругался я и, выдохнув, отодвинулся назад. «Прости, я сделал всё, что мог». «Всё, что мог?» «Вопрос в другом. А мог ли я вообще хоть что-нибудь?» «Лу предупреждал. Он же умный человек». «Так нет же. Мне надо было лезть со своим. Не вижу проблемы. Молодец. Вся грамотно сделал». «Нет. Такого не может быть». тискнула Роузи и рухнула на колени, схватившись за края койки. Её жалобный взгляд просто потух, как перегоревшая лампочка. «Она же обещала!» «Таков мир», — сухо ответил я. «Но главное, что мы хотя бы попытались». Однако девчонка меня уже не слушала. Она упала лицом на грудь Элизабет и просто тихо рыдала. Я понимал её боль. Потерять реально близкого человека — это, как мне кажется, Одно из самых тяжёлых испытаний. Когда Мел не стала, я вообще на некоторое время провалился в бездну отчаяния. Но самое мерзкое в этой ситуации то, что никто не сможет тебе помочь, только ты сам. Психологи, друзья или близкие, они лишь постараются поддержать, но у них ничего не выйдет. В данном случае нужно просто отпустить. Принять то, что случилось, и отпустить. Потому что другого выбора у тебя всё равно не будет. «Роузи». Я положил руку на её плечо. Её уже не вернуть, но... Мир в опасности. Нам нужно возвращаться в Токио. «Оставь меня ненадолго. Прошу!» — в схлипывая, прошептала она, содрогаясь всем телом от душевной боли. «Хорошо. Если захочешь поговорить, то я...» <как> Элизабет р я с к а открыла глаза и, подскочив, начала жадно глотать воздух. «Драть, твою мать! Как больно!» Улетевшая от такой неожиданности блондиночка не могла поверить своим глазам. Честно говоря, и я был в лёгком шоке. Неужто вернулась с того света? «Что за...» — воскресшая с непониманием о г л я д ы в а л всё вокруг. «Нам что, опять вшили бомбу в шею?» «Нет, на самом деле ты умерла, а я архангел Михаил. Приятно познакомиться», — поднявшись, произнёс я, стараясь не заржать, глядя на то, как расширяются глаза бедолаги. А такая внешность только для того, чтобы тебе было легче смириться с своей участью. Пойдём, я покажу тебе райские пущи. л и з и Блондиночка наконец-то пришла в себя и тут же запрыгнула верхом на подругу. «Господи, я думала, что ты умерла!» «А, так всё-таки это и правда он!» Обречённо выдохнула Элизабет. «А я-то уж обрадовалась, что попала в рай!» «Эй!» Роузи возмутилась и укусила её за нос. «Ты обещала, что не бросишь меня!» «Эх, что с вами делать?» Отмахнулась девушка и, сняв с себя подругу, встала с койки. «Сколько я была без сознания, и главное, где мы?» «Ты пролежала в отключке около двух дней», — пояснила блондиночка. «А мы сейчас около Косигая. Сыворотка отдала негативные побочки. Едем туда, где есть частицы». «В общем, чтобы не рисковать твоей задницей, мы решили поселить вас тут, где есть Цейшин. Отойдёшь, Роузи тебя откормит». «А потом, как решим проблему с энергией в Токио, я верну вас назад, ибо вы принадлежите мне», — добавил я. «Кто бы сомневался?» — закатив глаза, ответила л и з и но затем вдруг улыбнулась. «Но если честно, то я рада, что ты вернул меня. Без Роузи наверху было бы скучно». «Хм, кто сказал, что ты попала бы наверх?» — усмехнулся я. «Элизабет о п я з а д и она станет самой лучшей девочкой во всём мире. Я это гарантирую», — уверенно заявила Роузи. «Да, да, кто бы сомневался?» В общем, специально для нашей лучшей девочки проясню ситуацию. Замечу, что попытаетесь слинять «приеду и прикончу». Почувствую ложь «приеду и прикончу». Спалитесь перед местными жителями или властями «приеду и прикончу». Я понятно объяснил?» «Более чем», — недовольно фыркнула воскресшая. «Вот и славно. Я очень на вас рассчитываю. Будьте паиньками, иначе я разукрашу ваши милые мордашки в ярко-красный цвет». Дружелюбно улыбнувшись, Я распушистил розовая к а р а Элизабет и перебрался обратно за руль. «Господи, верните меня обратно в кому!» «А, всё! Больше я тебя не отпущу!» — очарованно воскликнула Рози и стиснула подругу. «Эх, если бы всё было так просто! Если бы мы всегда могли удержать тех, кто нам дорог! Но на деле же ты зачастую никак не можешь повлиять на то, что происходит!» Возможно, люди для того и придумали судьбу, чтобы можно было хоть как-то объяснить и пережить трагедию. Мол, так было запланировано. в ы ничего не исправить. Предрешено. Не исправить должно было произойти. Лично теперь я отчётливо понимаю, что наша жизнь — это лишь набор случайностей, которые выстраиваются в определённую формулу. Алгоритм, который заложили некие древние существа? Может быть. Но сейчас мы зависим только от того, к чему именно приведёт наша формула жизни. Пейзаж за окном изменился. Теперь вместо замёрзших полей мимо проносились фермы и небольшие дома. Совсем скоро мы уедем в черту города. Только вот на пути опять выросла преграда в виде небольшой пробки. Очередной военный блокпост перегородил дорогу и не давал автомобилям проехать дальше. в ы это был единственный въезд в город. Конечно, можно было развернуться и объехать, но это крюк в 50 километров. Времени уйдет уйма, а мне еще сегодня Венеру допрашивать и план составлять. Нужно было уточнить у военных, насколько они нас задержат». «Что там?» — спросила Элизабет. «Пойду узнаю», — ответил я, и, выпрыгнув из БТР, направился в сторону солдат. «Очень надеюсь, что они не будут осматривать транспорт, а то мы передвижной медицинский модуль с двумя преступницами на борту». выглядел крайне подозрительным. Подойдя к солдату, я приветственно поклонился. «Доброго дня! А не подскажете, что случилось и сколько еще будет перекрыт въезд в к а с и г а ю «Здравствуйте, господин Матидзуки», ответил офицер и тут же нахмурился. «Боюсь, что информации по времени у меня пока нет. В н п а пришел звонок, что в музее международного эпоса пробрались грабители. После проверки один из полицейских был серьезно ранен. Выяснилось, что в здании сидят беглые явления из Токио. Сюда приехала гвардия, но нас оказалось недостаточно. Ждём подкрепления. А если учитывать, что большинство военных из соседних п р о ф е к т у р были доставлены на подмогу в Токио во время нападения... «Явление?» — удивился я. «Не понял. Как они оказались тут?» Скорее всего, воспользовались шумихой в Токио и украли автомобиль. «Какой автомобиль? Там был Эми!» «Возможно, это был военный автомобиль. Простите, господин Матидзуки, но я более не намерен перед вами отчитываться». «Вернитесь в свой транспорт и ждите вместе со всеми или возвращайтесь на трассу к я ц у к и И объезжайте с другой стороны», — холодно ответил он. «Вопросов нет». Я лишь улыбнулся и поднял руки. «Единственное, что я очень люблю, открыто разговаривать и верю во взаимную выгоду». «О, нет», — солдат отрицательно замотал головой. «Вы кадет корпуса, а не действующий боевой офицер. Я квазар-метр. Я провоенное звание. У вас нет допуска к военным операциям». «Тогда я проникну туда тайком», — пожав плечами, ответил я. «Офицер, у вас две дороги. Либо вы впускаете меня официально, и я чисто делаю свою работу, либо ваши ребята могут попасть под замес. Как думаете, много ли у вас шансов против явлений даже с подкреплением?» «Это нарушение протокола! Вы что, пытаетесь шантажировать действующего офицера Императорской гвардии?» Он смотрел на меня, как бык на красную тряпку. «Хорошо. Всего доброго». Спокойно ответил я и, развернувшись, направился обратно к БТР. «Ее л е н и е в любом случае должны быть уничтожены. Это даже не обсуждается. А то, что этот солдафон оказался таким недальновидным, его личная проблема». «Господин м а т и з о к и вдруг окликнул он. «М?» Я повернулся и вопросительно посмотрел на солдафона. «Что такое?» «Ладно, я даю вам зеленый свет», — сквозь зубы процедил он. Только вытащите моих ребят оттуда и разберитесь с этими мразями». «Другой разговор», — удовлетворенно заключил я и быстрым шагом направился к броневику. Открыв люк, я заглянул внутрь. Увы, но часики призыва тут не работали. Так что я хотел защитить себя хотя бы по минимуму. Каска и бронежилет республиканских войск — самое оно. Кстати, из-за всего случившегося, я даже не успел заметить, как была я сила вновь вернулась ко мне. Чувствую себя просто в ажуре. «Что там такое?» — спросила Роузи, внимательно наблюдая за тем, как я собираюсь. «О, там веселье сладкие мои!» — злобно усмехнувшись, ответил я. «Пора заняться недобитками!» Туман все еще не покинул головы Элизабет. После очередной неудачной смерти она была рада видеть даже столь ненавистного Матидзуки и Чироа. Сложно было поверить, что ещё недавно они активно пытались друг друга убить, но всё-таки жизнь оказалась максимально непредсказуемой штукой. Теперь он стоял перед ней в бронежилете и солдатской каске, которая, если честно, смотрелась на нём очень нелепо. Матидзуки готовился к охоте. Это было видно по его азартному взгляду. Что же управляет этой идеальной машиной для убийств? В каких богов он верит? И главное, что именно его мотивирует? казалось бы И Чаро неоднократно упоминал о том, что максимально занятый человек, и сейчас вез их с Роузи в другой город только ради того, чтобы они продолжали жить. Сердце Элизабет больно кольнуло. Неужели сейчас они с Чаро поднялись еще на одну ступеньку и стали ближе к настоящим людям? «Пам-пам!» — парень взял пистолет-пулемет и взвесил его в руке. «Надо ли оно мне? А сколько их?» — поинтересовалась Роузи. «Гвардейцы говорят, что всего три штуки», — задумчиво ответила Чаро. «Ладно, вы меня прикройте. Только вот, Лизок, ты не стесняешься убивать своих братьев и сестёр?» «Увы, приятель, но я больше не в их семье», — со вздохом призналась Элизабет. «И да, не называй меня, пожалуйста, Лизком». «А ты меня приятелем», — он схватил её за подбородок и злобно посмотрел двумя красными огоньками прямо в душу. «Ты — моя собственность. Посему знай своё место». «Да, хозяин!» — внутри Элизабет вдруг что-то щёлкнуло, и она почувствовала себя крайне странно. Что это? Страх? Благоговение? Или же... Нет. На сей раз это была полная покорность. Злой, жестокий и беспощадный. Может быть, таким и должен быть истинный воин? От его характера по телу бежали мурашки, а мышцы сводило от перенапряжения. И Чаро был самым натуральным мерзавцем, но... За ним хотелось идти. «Славно!» — кивнул он и всучил ей в руки ПП. Вот так запросто, без дополнительных проверок и криков, просто вооружил тех, кто ещё недавно воевал против него? о л и з и Роузи вопросительно посмотрела на подругу. «Ты смотришь на него, как лиса на кролика. Не надо так. в е ч е р о х о т и упырь, но хороший». «Нет, я не об этом», — сглотнув, ответила Элизабет. «Зачем нам ПП?» «Я понятия не имею, какие ещё сюрпризы приготовила для нас сыворот-колу». Вечероз зарядил второй пистолет-пулемёт и отдал его Роузе. «Если ты сейчас используешь технику и скопытишься, то это белобрысое недоразумение порежет себе вены, а я лишусь двух потенциальных солдат. Ещё вопросы?» «Вопросов нет», — отрапортовала Элизабет, и чуть было не вытянулась по с т р у н к и как раньше перед Артуром и старухой Маргарет. р о у з и явно заметила перемену, и теперь с подозрением смотрела на подругу. «Чёрт! Нельзя вот так сразу открывать все карты! Дуйте за мной и...» «О, точно!» Вечеру открыл бардачок и вытащил оттуда две балаклавы. «Наденьте на всякий случай! Чёрт знает, есть по вам наводки или нет, лучше подстрахуемся!» «Смотреться будет нелепо!» возмутилась Роузи, напялив на себя маску и посмотревшись в зеркало заднего вида. «Мы выглядим как налётчики!» «Вы со мной, а я боевой кадет корпуса сверхновых». «Но это же значит, что ты просто ученик госпожи Судзуки», — с недоверием произнесла Элизабет. «Это значит, что тебе просто надо захлопнуть пасть», — строго ответила Чаро, и от этих слов у бедной девушки сбилось дыхание. «Возьми себя в руки. Приедем в Токио, найдём тебе парня», — прошептала Роузи с пониманием, похлопав л и з и по плечу. «Да, он няшный, но он тебя сожрёт во время секса». «Это точно!» «Заткнулись обе, пока я вас тут на месте не сожрал!» Холодно п р о и з н ё с о Чаро, шлёпнув блондиночку по коленке. «Идёмте за мной! Слушайте меня внимательно и помните, никакой самодеятельности! Иначе мы точно займёмся сексом! Но вам это не понравится!» «Ну почему же не понравится?» «Молчать! Всё, идём!» И Чаро открыл дверь и, клацнув затвором армейского глока, ловко спрятал его в кобуру. «Они спрятались в музее!» Роузи указала на старенькое прямоугольное здание. «Именно. Ранили одного полицейского, и те тут же запаниковали. Ломает впечатление о военнослужащих Японии», — задумчиво произнёс Эчаро. «Ни для кого не секрет, что явления крайне опасны. Возможно, к о м а н д у не решила дождаться подкрепления, чтобы лишний раз не рисковать людьми», — предположила Элизабет. «Ага. Так дела не д е л а е т с я возразил он и подошёл к отряду солдат. «Доброго дня, ребята. Как настроение?» «Токийский рыцарь!» — обрадованно воскликнули гвардейцы. «Неужели пришли нам помочь?» «Да, слышал, в этом музее скрылось несколько неприятных людей. Думаю, сейчас мы с командой быстро разберёмся», — ответил Ичаро, и, перепрыгнув через ограждение, направился ко входу. Отвратительный, злобный и максимально эгоистичный. Таким Элизабет всегда видела местного героя. Типичный преступник, которому повезло стать самым сильным человеком на Земле. Но... Офицер сделал для него серьёзное исключение. Солдаты обрадовались, завидев о ч а р о В их глазах реально загорелась настоящая надежда. Быть может, всё это мнение о том, что их новый хозяин — плохой парень, лишь последствия информационной дымки Маргарет? Может быть, на самом деле он хороший и добрый? Элизабет крепко задумалась на этот счёт. Да, он пытался объяснить её спасение личной выгодой, но звучало очень сомнительно. «Она всего лишь Йормунганд». «Типичное явление, каких можно сделать несколько сотен. Так в чём же истинная причина?» И Чаро просто притворялся монстром, чтобы его лишний раз не трогали. Принюхавшись, Матидзуки аккуратно заглянул внутрь. «Нужно быть максимально осторожными. Будет плохо, если хотя бы один экспонат пострадает». С этими словами он поднял левую руку вверх, и на его ладони ярким торнадо возникло три энергетических шара. Размахнувшись, И Чаро швырнул технику внутрь. Прогремел мощный взрыв, и стёкла разлетелись в разные стороны. Из здания послышался адский хохот, и в ответ тут же полетели ярко-фиолетовые сферы. И Чаро резко поставил энергетический барьер и отразил атаку. «Уходите по-хорошему, иначе раненый превратится в мёртвого! Мы вас всех порубаем к чёртовой матери!» — проручал парень со второго этажа. «Ответ отрицательный», — произнёс Ичаро и указал девчонкам, чтобы заходили внутрь. «А ты храбрый солдат!» — усмехнулся второй приспешник Маргарет, и, выйдя из-за туши огромного медведя, медленно направился к Матидзуке. «Хоть ты и мета-человек, но у тебя просто нет шансов! Я о т даю тебе...» «Мать твою! Это мясник!» Элизабет без проблем узнала голос Рива, одного из рыцарей первого круга. Только вот он никогда так резко не переходил на испуганный ф а л ь ц е т Сразу видно, противник оказался ему не по зубам. «Ребята!» «Бегите отсюда! Это он! Господи!» — верещал рыцарь и, бросив под ноги домовую технику, побежал к лестнице. «Интересно, насколько сильно вымок его костюм единения снизу?» «Обидно!» — с грустью вздохнул ч а р о и поднял голову. «А давайте без беготни. Мы все прекрасно понимаем, что вам не жить. Может быть, вы избавите меня от этого?» Но ответа не последовало. Испуганные явления разбежались в разные стороны. ы м м И Чаро подошёл к стене с японскими мечами и медленно вытащил один из ножен, а затем посмотрел на спрятавшуюся за стойкой с моделями Элизабет. т н а е в а е т воспоминания, правда?» На мгновение девушка даже была рада, что её раскрасневшееся от смущения лицо скрывала балаклава. Он помнил их сражение в Национальном музее. «Это так мило!» «Убирайся в ад!» Из оторванной башни французского танка Первой Китайской войны внезапно выпрыгнул Третий рыцарь, и запустил в Матидзуке несколько ярко-синих молний. Парень ловко уклонился и направился прямиком к трясущемуся от страха Джейкобу. «Кстати, будет печально, если он умрёт. На самом деле очень хороший мальчик». «Даже не вздумай», — холодно произнёс Эчаро, когда Элизабет хотела вылезти из своего укрытия. «Ну да, выбор очевиден. И он явно не в сторону ребят из Содружества. Она уже с этим смирилась, ибо вот оно, настоящее лицо войны». Беспощадная и очень жестокая. Подтянув визжащего от страха Джейкоба невидимыми руками, и ч е р о в быстро поджарил его энергетическим пучком, а затем отбросил обмякшее тело в сторону. Проклятие всех детей Маргарет. Можно было решить вопрос дипломатическим путём, уехать обратно в Великобританию, в о с п о л ь з у в в ш и с ь поддельными документами, но нет. Эти идиоты выбрали свою самую страшную смерть. Пара оставшихся явлений в этот момент находилась на втором этаже, и, заметив, как Ичаро направляется к лестнице, с дикими воплями побежали в укрытие. Эх, неужели они ещё не поняли, что их ждёт? Матидзуки же отбросил меч и, оторвав от стены старую гитару, начал играть. Что это? Сомнений быть не может. Ичаро исполнял соло о и з к а н с и о н дель Мариачи». «Ты серьёзно?» — тихо прошептала Элизабет. Глядя на то, как он, гордый походкой истинного Матадора, брякая на гитаре, направился вверх по лестнице, рыдающие от ужаса рыцари дёрнули в сторону чердака. Ох уж эта фирменная морда к и р п и ч о м от т а к и й с к о г о рыцаря, который пошёл раздирать противника на куски. Нет, никакой он не добрый и не хороший человек. И Чаро — обычный монстр, который покарает всех, кто перейдёт ему дорогу. И о чём она только думала, когда... Что-то воображало. На полторы минуты главные действующие лица скрылись из поля видимости. Лишь гулкий грохот и крики напоминали о том, что внутри музея идёт охота на людей. Второй рыцарь, вернее, то, что от него осталось, с хрустом приземлился возле средневекового хлад. Грохот на втором этаже продолжался. Взрывы, треск от разрушаемых экспонатов и жуткие крики Рива. Всё. Это конец. послышался слабый кашель со стороны оторванной башни французского танка. «Джейкоб? Неужели он выжил?» Элизабет тут же выбралась из укрытия и медленно подбежала к к р ы т е р ю Открыв шлем, она увидела его жалобное, окровавленное лицо. «Боже, Джейк!» — прошептала она и сняла балаклаву. у л и з и ты... ты пришла. э т о к рад тебя... видеть!» — улыбнулся парень. и по его щеке с уголка губ тонкой струйкой потекла кровь. «Мама сказала, что тебя убили тогда на башне». «Нет, я успела спастись», — улыбнулась Элизабет, и тут она поняла, что гитара уже не играет, а затем всё пространство прорезал жуткий предсмертный крик к Рива. «Прости, Джейк. л е з з и что ты хочешь сделать?» рыцарь испуганно посмотрел на девушку. «Монстру никогда не стать человеком». Точно так же, как Элизабет, уже никогда не быть нормальной. Она — убийца, машина, созданная богиней знаний. Её судьба зависела только от того, кто её владел. Роузи пела про мнимую свободу, но это ложь. Сладкая. Нет, скорее, даже приторная ложь. Есть только сила и тот, кто этой силой владеет. — Прости меня, Джейк, — вновь прошептала Элизабет и медленно обхватила пальцами его шею. лизи «Нет, я думал, ты же моя сестрёнка, л и з <плакал> и Тихонько заплакал парень, осознав суть происходящего. «Почему ты выбрал его?» «Потому что я уже не человек, Джейк. Прости, но такова жизнь!» <плакал> Прошептала она и медленно сжала пальцы. По д е л у парня прошла последняя судорога и всё. «Прощай!» Отодвинув тело парня в сторону, Элизабет надела балаклаву и перекатилась обратно в своё убежище. Через пару минут, поигрывая окровавленным шлемом в руках, в зал вышел очаро. «Я дико извиняюсь, но гитару я заберу с собой. Надеюсь, они не будут против. О, вот эта тряпка мне подойдёт!» Невинно улыбнувшись, произнёс он и замотал музыкальный инструмент в персидский ковёр XIII века. «Рози, у Элизабет, за мной!» У людей всегда было преимущество перед искусственно выведенными явлениями. Обычный человек не имел настоящего хозяина, и мог стремиться к вершине горы. Он был пленен лишь собственными предрассудками и рекламой в социальных сетях. Человек был свободен, но, к сожалению, просто не хотел этого признавать. А вот такие, как Элизабет, были созданы для войны. Оружие. Пистолет, который, виляя хвостиком, сам скорее бежал в руки своего хозяина. И если сейчас Эчаро мог дать хотя бы жалкую пародию на обычную жизнь, она будет всецело принадлежать ему. будет делать всё, что он скажет, невзирая на чувства и эмоции. Вместе с Джейкобом там, под танку и башней, умерла наивность. И Элизабет была счастлива. Впервые за долгое время она смотрела на этого худоща у белобрысого парня в забавной каске и чувствовала, что в неё ещё есть будущее, что она ещё сможет посмотреть на жизнь вместе с Роузи. — Что, так нравится кровь бывших коллег? — усмехнулась блондиночка, глядя на широкую улыбку Элизабет. «Типа того», — кивнув, — ответила она. «Какое же облегчение на душе! Иди к чёрту, з л о б н о е стерва, Маргарет! Без тебя и твоих выродков миру будет только лучше!» Чтобы лишний раз не рисковать, аварийный мобильник для девчонок я купил самостоятельно. Элизабет, увидев кровь и кишки, внезапно стала очень довольной. Возможно, я был неправ, и машина для убийств уже никогда не сможет стать обычной девушкой. Хотя, может быть, она просто обрадовалась своему воскрешению. Кстати, когда я поселил их в отеле, всучил пакет с гамбургерами, то выйти не успел, как девчонки чуть ли не со звериным рыком напали на еду. Ладно, пускай кушают. Военные обмочились горячим кипятком, когда я вручил им окровавленный шлем явления. Они были так рады... т о даже не заметили гитару, завернутую в персидский, как мне позже сообщили девчаток, ковёр. Нет, ну а что я мог поделать? Вот так просто оставить стратокастера, на котором играл Джимми Хендрикс? Вот уж нет. Да, я плейбой, миллиардер и мизантроп, но в первую очередь коллекционер. Аккуратно уложив раритет на койку, где ещё совсем недавно умирала Элизабет, и о на дикой скорости отправился обратно в Токио. В конечном итоге неожиданная поездка, с учётом уничтожения внезапных явлений, отняла у меня ещё четыре часа. На встречу к императору я опоздал и вернулся домой уже ближе к темноте. Отлично. Нам грозит Марс. Да пошёл он в задницу. Потерпит, не сломается. У нас тут есть дела поважнее. Аж самому смешно. «Наконец-то!» — воскликнула Грейс и подбежала ко мне. «У нас тут незапланированный гость». «Чего? Кто там опять?» «Ну, вы же сами позвали его в нашу группировку. Вот он, собственно, и пришёл», — в и н о в а т о опустив взгляд, ответила хранительница. «Что-то мне это вообще не нравится. А ну, пойдём!» Я схватил её за руку и, пройдя через ворота, зашёл в дом. На кухне, за нашим обеденным столом, валяжно, словно английский аристократ, восседал Наир э т о п ы р и в мизинчик, пил из шикарной фарфоровой чашки. «Неужели?» — усмехнулся я. «Сэр, а я прошу прощения, вам удобно? Как обстановка?» «Весьма неплоха, милорд. Спасибо, что уточнили», — элегантно поставив чашку на стол, ответил хранитель. «Я долго думал о вашем предложении, и, знаете, оно меня устраивает. Я решил переметнуться на вашу сторону». «Ты выплюнул остатки души этой сволочи. За твоей задницей ведут охоту другие хранители, я прав?» но Наир отвёл светящиеся красные глаза в сторону. «Пока там тишина на этот счёт. Но скоро они об этом узнают?» «Думаю, счёт уже идёт на минуты». «Красавчик!» — вздохнул я и со скрипом придвинул стул, подсел к нему за стол. «Итак, на данный момент у меня в распоряжении нет свободной души. Но не переживай, я добуду её в ближайшее время». «Я уже засиделся и хочу приступить к работе». Позволите ли вы мне с п р я т а подружиться с госпожой Грейс на время поиска Эруху? Эру... Что? Эруху. Это я продушу. Энергетический слепок, если быть точнее. Думаю, что она будет не против. Мон, иди сюда. Да, хозяин. Девушка тут же подошла к нам. м у с и я Наир попросил у нас защиты от возможного расследования. Понимая, что это противоречит некоторым нашим убеждениям, Но не могла бы ты немного защитить его, пока я не найду новую душу?» «Нет, ни за что. Он н е противен. Я лучше убью его», — злобно прорвещала хранительница, блеснув на Наира жуткими глазами. «О, Монамии! А если я предложу вам совместный недельный отпуск где-нибудь на Гва этим летом? Только вы и я, моя милая», — с чувством взглянув на Грейс, поинтересовался я. «И волосок не упадет с его головы. Доверьтесь мне, хозяин!» славно «Так мы договорились?» — я вопросительно посмотрел на Наира. «Договорились. Роза, которая сейчас управляется дружеством, отказалась от моих услуг. Живых родственников госпожи, увы, нет. Так что у меня просто не остаётся иного выбора, господин Матидзуки». Хранитель тут же поднялся и преклонился на одно колено. «Люди глупые и алчны. В моменты слабости они бывают очень впечатлительными. И продать душу хранителю и кажется такой уж дикой идеей. Но с каждым годом, к моему великому сожалению, люди становятся умнее. Они осознают, что хранители — это великое зло, что пожирает самое ценное. — Убедил. — Мадам Ава, вы ему постелите где-нибудь в подвале? — Без проблем, — с готовностью кивнула женщина. — Славно, но учти, Наир, будешь приставать к моей хранительнице? «Рогаликом закручу!» «Я люблю блондинок!» «Отлично! Познакомлю тебя, Сайрис!» Кивнул я и вышел из-за стола. «Где мой трудный ребёнок?» «Венера? Ну...» Грейс снова сделала очень виноватая личка. «Девочкам она очень понравилась, и они поселили её у себя!» «Восхитительно!» «Нашли куклу!» «Ладно, веди меня к ней!» Мон кивнула, и мы направились на второй этаж. Там в спальне сестричек Каузер, Сидела насупившаяся Венера. «Привет!» — улыбнувшись, поздоровался я. «Ты опоздал!» — недовольно фыркнула она и отвернулась. «Не понял. Куда опоздал?» «Мне сказали, что ты придешь утром, а уже почти стемнело». Девочка показала мне язык и снова отвернулась, скрестив руки на груди. «Никакого уважения к старшим. Я же помочь пытаюсь, а ты... Вот реально всем наврал, что ты герой, а в итоге вон оно что!» «Ты тут ничего не решаешь и решать не можешь». Знаешь, сколько людей мне пытаются трахнуть мозг? Неужели ты думаешь, что я тебе позволю? Могу ещё раз подвесить к потолку? Мне же не сложно». «Ладно, ладно, давай, допрашивай, а то я скоро спать лягу», — зевнув, ответила Венера и села на детский стульчик, деловито перекинув ногу на ногу. «Я не собираюсь тебя допрашивать. Мне лишь нужна информация, которая поможет нам уничтожить вашего приятеля». «Да ладно? Что, думаешь, я не знаю?» «Типичный допрос, д е сперва ты узнаешь всё об объекте, а потом о месте. е чуро, я хоть и выгляжу так, но голова ещё соображает», — ехидно усмехнулась она. «Чем в з р о с л е й ты становишься, тем больше отношения между людьми напоминают взаимовыгодный обмен. А?» «И? Что с того? Если ты об этом заговорила, значит, у меня есть чем тебя взять». «Верно. Будем называть её эмоциональной валютой. Хотя нет, тогда бы у неё была цифра». Тут скорее речь пойдет об услуге, как в мафии. Услуга за услугу, милый. Венера сузила глаза и алчно облизнулась. Если ты откажешь, то мне не будет смысла жить дальше. Тогда я ничего тебе не расскажу, и вы проиграете. Да ладно. Я вчера разговаривал с Юпитером. Кстати, он знает, что ты жива. Спалилась в Империи. Он мне ничего не сделает. Но я не буду с ним общаться, ибо пошел к черту. Я говорила, усмехнулась она, что все так и будет. Как ты думаешь... «Послушал ли он меня?» «Нет, ему наплевать. Вы оба относитесь к этому слишком несерьезно. Марс владеет огромными ресурсами. Ядерная программа под его крылом, ты понимаешь это? Думаешь, почему корабли Юпитера висят над Токио? Из-за смены власти и смерти Фусаваши? Ха! Как бы не так». «И почему же?» — вздохнул, спросил я. «Потому что теперь хотя бы до Юпитера доходит, в какой жуткой заднице мы все оказались». Венера взяла книжку со стола. Каждая секунда отделяет тебя от победы. И вместо того, чтобы приползти к моим ногам и умолять о том, чтобы я всё рассказала, ты шарахаешься д о т е м н а Отлично. Ответственность из тебя так и прёт, Матицуки и Чиро». «Вот этот шляпный трёп нам сейчас к чему вообще?» «К тому, милый, что сейчас я хозяйка положения. Я знаю, где Марс, потому что участвовал в строительстве того бункера. И поверь, без меня вы с Юпитером никогда его не найдёте». Мы расколем оставшихся членов парада». «Думаешь, они знают?» — улыбка Венеры стала ещё злораднее. «Пока вы их найдёте и убедитесь, Марс уничтожит половину мира, если не больше». «Ох... Если я напрямую скажу, что ты хочешь, то ты начнёшь говорить? А то у меня стойкое желание тебе всыпать или выпрать ремнём, как непослушного ребёнка». «М-м, боишься?» «Нет, я просто устал. Давай на чистоту, окей? Что ты хочешь?» «Как ты уже успел докататься? Всю жизнь в моем мире я мечтала только об одном». Венера злобно смотрела на меня, как будто пыталась прожечь взглядом насквозь. «Будешь моим сыном?» «Что?» Внутри меня тут же разбилось нечто важное. е в смысле?» «Ты маленький и непослушный. Тебя надо воспитывать, иначе ты разнесешь этот мир к чертовой матери. А я готова сжалиться и воспитать из тебя настоящего человека». «Как не человек может воспитать человека?» Я приложу все усилия. Джей получился бы хорошим, но он слишком увлечен. Я же выбью из тебя всю дурь. Ты будешь самым счастливым ребенком, я тебе обещаю. Какой нахрен ребенок? Мне 45 лет. А мне около шести тысяч. Для меня ты совсем кроха. Мечтательно улыбнувшись, произнесла Венера. Если откажешься, то мне будет не жаль умереть. Жить со всем этим грузом м н е достало. Мой мозг каждый день кипит от перенапряжения. Мне нужно как-то разряжаться. И пока у меня были сын и дочь, я работала намного продуктивнее. А так, улечу в далёкое путешествие. Может, вспомню, а может и нет. Это же рулетка. — Я надеюсь, что без бумажек? — стиснув зубы, спросил я. — Без бумажек. Главное, слушай меня. Проведывай меня и называй меня мамулей. — Извини, я на секунду, выглянув в окно, я заорал благим матом. Сперва бабуля, потом дед, кицу, наигры, е с я в счёт не беру. да и от них мне прилетело достаточно. А теперь ещё и эта мелкая, престарелая сволочь. Господи, как же они меня достали!» «Всё? Пропсиховался?» — невинно глядя на меня спросила девочка. «Да, а теперь говори, где Марс и как его убить». «М?» — она явно ожидала, что я сразу это скажу. «Плохой мальчик. Попроси нормально». «Нет, я...» «На нет и суда нет, милый, увы». «Ладно, я зажмурился». «Скажи, где Марс и как его убить, мам... мам... мамуль!» «Вот!» — Венера от радости грохнулась со стула, а я, ударив со всей силы по стенке, вновь выглянул в окно и заорал благим матом. Наверняка все, кто находился в доме, были немного шокированы. «Это было странно», — тихо произнес я и уселся на стул перед ней. «Нет, на самом деле ничего такого, просто слегка неожиданно». «Какова цена за спасение Земли?» Поднявшись обратно на стул, ответила девочка. «Ну, если честно, меня очень удивила твоя реакция. Я думала, что ты отнесешься к этому спокойнее». «Неожиданность», — сухо ответил я. «И ничего больше. Так что там с Марсом?» «Плутон не рассказывал тебе? Марс был самым первым из нас. Как раз тот, кто создал парад. Этот человек с самого начала был крайне целеустремленным и очень верил в себя, но он прекрасно знал, что в одного успеха ему не добиться. По сути, все эти столетия мы только и делали, что собирали ресурсы и внедряли повсюду своих людей. Ох, знал бы ты, сколько жути мы предотвратили!» «И сколько сотворили!» «Не без этого», — пожав плечами, ответила она. «Мир менялся. Мы делали все, чтобы улучшить жизнь людей и привести все к определенному порядку, чтобы не было голода, войны, нужды. Но со временем мы осознали, что это просто невозможно». Люди неравны, и ситуация никогда не поменяется. Марс долгое время отказывался комментировать и всячески уходил от разговора. Шли эпохи. Мы продолжали прогрессировать, пока каждый из нас не начал жить в своё удовольствие. Деньги? За несколько веков мы успели достаточно накопить. Знания? Пожалуйста. Мы собрали в архиве п о р о д а информацию из нескольких сотен миров. Погоди. То есть были и другие попаданцы? Да, были такие же, как Юфи. Ну, которые просто путешествовали по разным вселенным. А были просто аномалии типа тебя или меня, которые почему-то продолжали помнить. Много их было. Кто-то сразу объявлялся, а кого-то мы находили совершенно случайно. В общем, в процентном соотношении подобные явления считались крайне редкими. Но если подумать... Ну а почему в лидерах только восемь? Почему вы не дали воду другим? А зачем? Для управления парусником хватит трех человек. Собирать кучу малу мы не н а м е р о в а л и с ь Жили, продолжали прогрессировать и собирать технологии. Очень отличился в этом вопросе Орион. Говорят, что это древняя сущность, как раз аналогичная тем, что зарядили наше ядро энергией. Но, может быть, я просто ошибаюсь. В любом случае, он знал больше всех остальных и связывался с нами крайне редко. Марс как-то обмылся, что Орион больше похож на режиссера, который помогает подготавливать постановку. Есть еще информация об а р и о н е Увы, с ним только Марс нормально общался. Понял. И что дальше? Первый звоночек произошел три сотни лет назад. Мы с Плутоном начали понимать, что внутри коллектива намечается разлад. Подставившись, мы едва не погибли от старости, зато парад был цел. Ох, какую же страшную ошибку мы тогда допустили. Надо было плюнуть и дождаться, пока развалится. А второй звоночек прозвенел в начале двадцать первого века. когда твои родители таки разгадали загадку Ориона и при помощи инопланетных технологий создали Тайсё и тебя. Марс тогда очень переживал, что кто-то может узнать о периодической таблице. Там как раз были все нужные элементы, чтобы убивать прокачанных планетоидов. Элемент Марса — золото. В момент загнётся. Отлично, с этим проблем не будет. Отольём золотые пули. С пулями — да. Проблема заключается в другом. В первую очередь... Нужно найти бункер Марса. Координаты у меня есть. Это местечко располагается неподалеку от границы Франции и Швейцарии. В Альпах. Это место Марс назвал Парфеоном. И в чем сложность, если ты знаешь координаты? Сложные системы защиты. Это не убежище, а настоящее произведение искусства. В общем, я примерно представляю, что там установлено. Но он же мог обновить систему, и тогда все. Мы можем бурить до него несколько месяцев. Сможешь написать, что там и как? «Зачем писать? У меня все это есть на одном из серверов. Правда, на расшифровку уйдет несколько часов, но я попытаюсь ускориться. Когда дадут электричество?» «Ночью электричество, а утром Сузума обещал включить вышки связи. Ты сможешь найти, если девчонки дадут тебе ноутбук?» «Смогу, но ты не забывай, что теперь я твоя мама», — на полном серьезе заявила Венера. «Господи! Ладно, утром я заеду и...» «Слушай, почему ты не доверяешь п и т е р у «Потому что он не слушал меня. Всегда относился ко мне несерьёзно. Бесит». «Речь идёт о безопасности мира. Может быть, пересмотришь своё отношение?» «Ну, я подумаю об этом». «Хорошо», — я закатил глаза. «Твой сын может умереть». «Всё, я сломаю себя, но буду сотрудничать. Негодяй, с козырей зашёл», — насупилась девочка. а и тебе потом это припомню, дурак». «Ага. В общем, утром ты найдёшь информацию, и мы пойдём к нему». И тут в мою голову пришла гениальная идея. «Хотя зачем ждать до утра? Можно и д т и сейчас. У них явно на кораблях есть связь». «Погоди. То есть прямо сейчас? Чёрт! Я морально не готова». «Это уже не тебе решать, мамуля», — злобно усмехнулся я. «Всё, сейчас вызову Степана и полетим». «Ох, как же я не хотела, чтобы Юпитер видел меня в таком постыдном образе», — захныкала Венера. «Уже слишком поздно. Время не ждёт». «Хм, ты профукал встречу, Ичирокун!» — злобно произнёс император, не моргая, глядя на меня. «Прошу простить, н а сегодня я добивал явлений», — ответил я, чувствуя на себе этот жуткий, пронизующий взгляд. «Нет, ну а что он хотел?» «Добить ублюдков надо. Кто знает, что они могли бы там учинить». «Можно было позвонить и предупредить. Твоя безответственность меня угнетает. Зачем пришёл?» «Привёл на встречу одного вашего, хм, коллегу». Я схватил Венеру за рукав и вывел из укрытия. «Вот! Она знает, где бункер и какие системы защиты там установлены!» ы о -о, -о, -о, -о, о о Император обратно наподскочил, едва не ударившись головой об потолок, а затем, схватив Венеру одной рукой, подтянул в воздух. «Привет, милая! Как же я по тебе скучал!» «Пусти! И черот! Твою маму обижают!» — завопила <s� -2> она. «Ваше Величество, не трогайте её, иначе она помрёт раньше времени!» — у с м е х н у л с я я. мама «Когда эта сопля успела стать твоей мамой?» — удивился император. «Попросила. Ребёнку сложно отказать. Эй!» «В общем, она всё расскажет, а дальше уже по сухому остатку я подключу своих ребят, и на следующей неделе хотелось бы решить эту проблему». Я взглянул на часы. «Это возможно?» «Учитывая твою невероятную скорость, всё может быть», — ответил Юпитер, положив Венеру себе на плечо. о р а с к а л ю её пока. Кстати, Саша не берёт трубку». Я запустил дрона и убедился, что не отвечает она целенаправленно. А ещё она очень довольная. Очень. Ты не знаешь, что у неё там случилось? Никак не от вашего величества. Очень жаль. И помни, не вздумай к ней подходить. Замечу, что-то от тебе крышка, — спокойно произнёс он и, развернувшись, направился обратно на крейсер. Эм, я ещё тут нужен? Нет, вали гуляй. Император помахал огромной пятерной. «Утром я позвоню тебе». «Но у тебя же нет моего номера». «Утром я позвоню тебе». «Окей», — я пожал плечами и направился обратно в Эспайдер. Степан отстыковал транспортник от огромного Левиафана и пошёл на посадку. «Как всё прошло?» — поинтересовался он, не отвлекаясь от рычага. «Сомнительно. Но меня радует одно. Он пока не знает. А если узнает?» «Может быть, стоит ему намекнуть?» Степан повернул голову ко мне. «Такое дело... Ладно, если бы это была обычная аристократка, для которой парень — это лишь игрушка для любовных утех, но речь идёт о к н и ж н е Вы заехали на запретную территорию. Я в курсе. В общем, посмотрим, как она дальше будет. И вообще, ты её видел?» «Видел. И я вас прекрасно понимаю. Такая одним лишь взглядом может весь Токио перевернуть». «И перевернула, в общем-то». «Но я волнуюсь за вас, босс. А приходовать дочку императора, когда он сам висит на куче левиафанов над Токио...» «Яйца у вас явно избриария», — Степан покачал головой. «Он прихлопнет вас. У обычного батя двустолка, а у этого огромный легион Российской империи. Хватит нагнетать, а?» «Ну, было и было. Чего теперь? Конец света?» «Девушки могут быть очень опасными. Прошу вас, будьте бдительны. Если кляжна узнает, что отец угрожал вам...» Она может этим воспользоваться. Пф, она не идиотка. Он и ей голову открутит за то, что связалась с бродячим псом. Сын некогда могущественного английского клана, бродячий пёс? Некогда, ты сам ответил на свой вопрос, — отмахнулся я. После того, как Степан выгрузил меня и БТР к академии, я загнал транспортер в гараж и... заметил на выходе синий хвост. Спору нет, минами караулит меня. Что она могла запланировать, понятия не имею. Можно, конечно, разобраться, но я что-то так устал. Не, лучше просто обойду. В общаге о она меня... Чёрт. Может, спрятаться у Бет? Сузуму, Массаши и пацаны явно помогут. Точно так и сделаю. Выйдя через главный выезд, я направился к воротам. Надеюсь, что Минами ещё не сообразила и не убежала туда. Позади меня послышался жуткий скрип тормозов. и на площадку к воротам вылетел чёрный микроавтобус. Пассажирская дверь распахнулась, и оттуда на меня вылетела княжна. «Эй, какого чёрта?» — выругался я, когда она обмотала вокруг меня канат и ловко заулокла в салон. «Не дёргайся, сладенький. Мы сваливаем отсюда!» Это была улыбка м е ф и с т а к о г д а княжна успела стать такой взрослой?» «А сами гони в мои апартаменты!» Кузина мило улыбнулась и, кивнув, вжала педаль газа в пол. «А сами? А ты чего здесь?» — возмутился я. «Меня бросили! Я в депрессии!» — звонко рассмеявшись, ответила она и с заносом вошла в поворот. т э в депрессии? Погоди! Как так?» — я не мог поверить своим ушам. «Чехира объявил, что будет участвовать в смотринах», — с театральной грустью ответила княжна. «И разбил сердце нашей девочки». «Как её кузен, я должен разбить ему лицо!» «Разобьёшь, но не сегодня». Её у с о ч е с т в о опасно приблизилось ко мне и сладко чмокнуло в губы. «На сегодняшнюю ночь ты всецело мой». «А я говорил, надо было выбирать минами». Раздались мысли моба с пассажирского кресла. «Вы калу сюда взяли?» «Не волнуйся, дедуля в детском кресле», еле сдерживая смех, ответила Сами. «Моб, я должен это сфотографировать. Только попробуй». «Вау! Такой большой!» — удивлённо произнесла Санами, глядя на коробку. «Господин к о м а т а а вы уверены, что я больше ничего не должна?» «Как устанешь работать на китсоны, дай знать», — мило улыбнувшись, подмигнула Кира. «Кстати, насчёт размеров, на самом деле это небольшой недочёт. Мой недочёт, будем так говорить. Я немного не рассчитал а размеры приёмника и динамика. А там же укреплённый каркас. Главное, чтобы нашему пилоту было комфортно». А вообще, мне очень нравится необычный каф. Госпожа к и ц у н а со своей лисицей просто отпад. Ну, мы хотели сделать что-то вроде льва. Думаю, чаробы подошло. Однако этот шлем... В общем, посмотришь и дашь обратную связь. Мне очень интересно послушать твое мнение насчет некоторых идей. Акира с надеждой взглянул на девушку. Все непременно, господин Камата. Кстати, а когда будет готова основная броня? Честно говоря, сложно предугадать. Мы пока приготовили лишь пластины и усиленный привод. у т и д а с а н говорит, что принцессу Кэррин придётся долго адаптировать под работу с нанитами», пожав плечами, ответил парень. «Но если ч и р о не будет слишком часто попадать в передряги, и мы сможем у мукнуть его каф хотя бы на пару дней...» «О, тогда точно не скоро. Вы же знаете нашего рыцаря. Вечно лезет на рожон», — усмехнулась Санами. «В любом случае, спасибо за шлем. Я сейчас всё проверю». «Был очень рад сотрудничать. И не забывайте про наш уговор». «Данные по к а в очень необходимы мне и господину у т и д и в с ё будет, не переживайте». И Чаро сказал, что будет максимально внимателен к этому оборудованию. «И да, мне очень жаль за брак вашей сестры. Вы уж передайте от всего нашего коллектива, что мы очень волнуемся и хотим её поддержать. Будет и на её улице праздник», — улыбнулась сонами и поклонилась. «Благодарю, да только вот она...» — Акира задумался. «В общем, ладно, ничего. Жду от вас информацию». всего доброго Санами зашла обратно в лабораторию и поставила коробку на стол. «Что там такое, внученька?» — поинтересовался о к у б и и, придерживаясь за стойку капельницы, медленно вышел на свет. «Это голова льва! Уникальный стилизованный шлем для Ичиро!» — гордо произнесла Санами и, взяв Фомку, быстро вытащила гвозди, а затем открыла крышку. «Вуаля! Ой! Ого!» — старик восхищенно улыбнулся. вот это красота эта «А визоры-то какие большие! Наверняка в нём огромное количество различной технической вкуснятины. Позволишь посмотреть поближе?» «Да, но...» «Что?» «Тебе не кажется, что это не лев?» — задумчиво произнесла Санами. «Хм... Вот кто угодно, только не лев!» «Я слишком старый. Зрение подводить начинает. Да ещё и болезнь на мозги давит, вот и не стал спорить. Мало ли...» Вытащив очки, Акуби пригляделся. — А вообще, да, не похоже на льва. Скорее, на какую-то птицу. — Сова? — Да нет, э, кое-кто покрупнее. — Может быть, филин? — Точно, филин. И страшный такой.